9. В чреве кита Через несколько минут Эккинер разжал руки и засмеялся. Отстранившись от Ван Го, он сунул большие пальцы в жилетные карманы. «Я отлично помню твое первое появление, Ван Го. Тогда ты был не в лучшем состоянии, чем сейчас». Так что же стряслось? И он внимательно посмотрел на друга. Ван Гог выглядел измученным. Он пересек Францию, Швейцарию и часть Германии, спасаясь от преследования полиции. Итак, ты снова здесь? Да, прямо как с неба упал. В последний раз я тебя видел 5 лет назад, верно? продолжал Экенер. Тогда ты провёл у нас целый год. И Экинер прикрыл глаза, стараясь восстановить в памяти прошлое. «Черный 1929 год. Великая депрессия. Мир вокруг нас срушился. Но почему же тот год остался для меня незабываемым? Я очень любил тебя, Пикколо примечание пиколо малыш итальянское конец примечание Шутки ради я часто говорил, что ты мне не нужен на цепелине, но раз уж тебя прислал мой старый друг Зефир, и они оба улыбнулись. Целый год на борту с нами. Странный и чудесный год. А потом ты исчез. «Внезапно, без единого слова...» «Простите меня, капитан», — сказал Ван Го. «А я еще говорил, что ты мне здесь не нужен. Знаешь, я даже удивился, как сильно мне тебя не хватало. Дело в том, что я... Молчи, Пикколо!» Ван Го сохранил в сердце... Каждым мгновением того первого года, прожитого вдали от родного острова. Тогда ему только-только исполнилось 14 лет, и подрыземхира прогнал его из обители. Ван го вернулся в маленький домик в Паларе и тщательно подбирая слова, объяснил мадмуазель, что ему необходимо уехать на целый год, но он вернётся. Она сжимал его плечи. Она пыталась сказать: "Да, это прекрасно, какое чудесное приключение", но не могла вымолвить ни слова. Через несколько дней Иванго высадился в порту Неаполя. На плече у него висела матросская сумка, а в кармане лежал запечатанный конверт на имя доктора Эккенера, проживающего во Фридрихсхаффене. Адрес был написан рукой Падре Зефиро. В тот день сердце... Он го разрывалось от боли при виде бескрайнего морского простора, надолго разлучавшего его с мадемуазель с его островом и его невидимыми друзьями-монахами. Эта разлука оказалась ему невыносимой. Он был уверен, что не сможет существовать вдали от тесного мира, где жизнь теперь потечёт без него. Стоя на перроне большого вокзала, Ван Го уже строил планы возвращения, мечтал, как через несколько дней снова будет стоять на своих скалах, откинув голову и жадно хватая ртом в воздух, словно морская птица, вынырнувшая из воды. Он уже мысленно смаковал этот... Первый живительный глоток ветра, который наполнит его легкие, когда он раскинет свои руки, крылья, он истово верил, что, вернувшись к своим островкам, проведет там всю оставшуюся жизнь. Однако, сидя в поезде, уносившем его из Неаполя к северу, он уже рассматривал из окна лица провожающих, Руки, машущие платками в паровозном дыму, слезы прощания, детишек, бегущих вслед за вагонами. Его уже занимала толпа на перроне, вся эта предотъездная суматоха. Он уже чувствовал, как в нем просыпается интерес к тому, что происходит вокруг. Люди. Он открывал для себя место людей. Досильон знал людей немногих, только на своих островках. Мадемуазель и некоторых других, кого мог назвать по именам, доктора Базилию, Мацету, Зефиро или Пиппо, но эти сегодняшние были совсем иного рода. Их он не знал. Это были жизни, проносящиеся мимо него, как телеграфные столбы мимо вагонных окон. Рядом с ним в купе сидела молодая дама с крошечной собачкой. Когда вокзал исчез в клубах пара, и Ванго вернулся из коридора на свое место, дама спросила, «Вы не могли бы минуту подержать мою баллонку?» Ванго взял собачку которая целиком уместилась в его ладонях, дама вышла, и вот тут он понял, что имел в виду падре. Прежде всего нужно увидеть мир. Он почувствовал, что именно скорость придаёт смысл встрече с окружающим. Людские жизни, столкнувшись на краткое мгновение, резко преображаются. В силу мимолетности этой встречи. Дама вернулась в купе, принеся с собой цветочный аромат. «Спасибо», — сказала она, — «очень любезно с вашей стороны». Вот и все. На следующей станции она вышла. Люди. Ван Гой ехал много дней и ночей. Из Рима в Венецию, из Венеции в Мюнхен, выходя из одного поезда, чтобы тут же сесть в другой... Затем маленькая автоматриса доставила его к Боденскому озеру. С тех пор прошло пять лет, а Ванго так и не вернулся на свои острова. «Да чего же мне понравился ваш Цепелин?» — выдохнул он. Старик подошел к иллюминатору и сел на стул. «Когда месяц назад я получил от тебя письмецо, — сказал он, — то, где ты нарисовал собор Парижской Богоматери и написал, что такого-то апреля станешь священником, я даже не удивился. Я давно знал, что ты ищешь нечто. А самому Ван Го давно казалось, что это нечто. Ищет его». С минуту они сидели молча, потом Эккенер спросил: "Теперь говори, что я могу сделать для тебя?" Ван Гог вспомнил толпу перед собором, крики полицейских, тело отца Жана на кровати, бегство в Германию к Цепелину, и всё это произошло за несколько дней, я казалось, что за несколько часов. Но он не стал ничего рассказывать, только попросил: Оставьте меня здесь. Больше мне ничего не нужно. Я полетаю с вами несколько месяцев, буду работать. Мне просто требуется немного времени, чтобы поразмыслить. Сделайте это для меня. Экинер как-то сразу паник на своём стуле. Ах, вот в чём дело. Его глаза потемнели. Я сделал бы это даже не ради того, чтобы оказать услугу тебе, Ван Го. Я сделал бы это ради себя самого. Он замолчал и смел ладонью воображаемую пыль со столика. Но Цепелин теперь уже не тот, что прежде. Мне больше не разрешают самому набирать себе помощников. При каждом полете... Всё строго контролируется. Экипаж должен состоять из немцев исключительно из немцев. Последние слова причинили боль самому Эккенеру. Отныне его цепелин являлся частью немецкой территории, так гласил закон, изданный новым нацистским режимом. Понадобились многомесячные переговоры, чтобы капитану позволили взять на работу дика, американца родом из округа штату Гаити, да и того власти уже заподозрили в шпионаже. Поэтому впустить в Цепелин ещё одного иностранца было совершенно невозможно. У тебя есть итальянский паспорт? спросила Кинер. Только французский ответил Ван Го, получил несколько дней назад. Экинер поморщился. «Я бы предпочел итальянское подданство. С ним все было бы проще, ибо властитель Италии Муссолини уже заигрывал с Гитлером. А у меня никогда его и не было», — сказал Ван Го. По лицу капитана пробежала грустная усмешка. Он вспомнил историю Ван Го, мальчика без прошлого, без национальности, выброшенного морем на маленький островок. Да, я и забыл, что ты у нас, Иона, извергнутый китом на сицилийский берег. Так Экинер некогда окрестил Ван Го, согласно библейской притче о смиренном пророке, угодившем в чрево кита, а затем выброшенном на сушу. До того, как влюбиться в цепелины, Экинер часто ходил под парусом. Он знал, что и он и называли любого моряка, приносившего несчастье своему кораблю. Экинер насмехался над любыми суевериями, потому и дал это прозвище Ван Го. Но тут новая мрачная мысль стерла усмешку с лица капитана. — Я хотел бы... Я очень хотел бы тебе помочь. Он резко встал и отвернулся, стыдясь признаться в своем бессилии. — Ну вот, такие дела. Прощай. Ван Гонни доверчиво покачал головой. Он не узнавал своего командира. — Я понимаю, доктор Эккенер. Завтра же утром я уйду. «Очень сожалею, что потревожил вас. Можно я только переночую здесь, если вы... Нет!» Это был категорический отказ. «Нет, Ван Го, ты не сможешь здесь ночевать. Через несколько часов прибудет экипаж. На рассвете мы летим в Южную Америку. Ты должен уйти немедленно». Вангу смотрел на Хуга Экенера, а командир не в силах был выдержать его взгляд. Немедленно повторил Экенер: "Я понимаю". "Да, понимаю". Немедленно. "Я ухожу". Ивангу шагнул к двери. "У тебя с собой есть вещи?" "Нет". Он был измочен до предела. Распахнув дверь каюты, он пошел по коридору, пошатываясь, то и дело задевая стену плечом. — Прощай, Иона! — крикнул ему Эккинер. — Прощайте! Еле слышно ответил Ван Го, медленно проходя через мирно дремлющую столовую. — Именно здесь, в этой кают-компании, застеленной красным паласом, Он прослужил целый год, целый 1929 год. Он подавал пассажирам изысканные блюда над египетскими пирамидами, над мавританской пустыней, над бразильской сельвой, над задымлённым Нью-Йорком над Уральскими горами или над экватором, а пассажиры иногда вставали из-за стола, еще не отложив салфетку, в тот момент, когда прямо под ними по сибирской тундре мчалось стадо оленей, или когда дикие гуси преследовали в небе их дирижабль, эту диковинную серебристую птицу. Ван Го знал, что 1929 год Год его четырнадцатилетия еще не раскрыл все свои тайны. И именно здесь, в полумраке гигантского дирижабля, таился один из ключей к великим переменам в его жизни. Вот почему, покидая Париж и тело убитого отца Жана, он первым делом решил добраться именно сюда. Ван Го спустился по трапу графа Цепелина. Охранники всегда осторожили вход в ангар, но его они не увидели. Ван Го умел скрываться от них. Он направился к мастерским. Ахуга Экенер сидел в штурманской каюте, положив сжатые кулаки на кожаную обшивку пульта управления и дрожа от гнева ему пришлось отказать в гостеприимстве двадцатилетнему юноше, которого он любил как сына, ибо он поддался страху. За месяц до этого, в июне, Рудольф Дилс, молодой и цветущий руководитель Гестапо, пригласил Хуга Эккенера на обед. Вначале разговор шёл о самых незначительных вещах. — Я беспредельно восхищаюсь вами, доктор Экинер. Экинер молча ел суп, спрашивая себя, что нужно от него, этому молодчику с дуэльным шрамом на щеке и безупречно гладкими зачесанными назад волосами. За десерт, а муж шеф политической полиции, смахнув со скатерти крошки, положил перед капитаном толстую папку. На ней крупными буквами было написано ЭКЕНЕР. Пролистав сотни страниц досье, капитан Эккенер сказал: "О, это больше, чем восхищение мной, друг мой, это уже любовь". Досье наводило ужас. В Гестапо узнали всё. Всё, что касалось самого Хуга Экенера и фирмы Цепелин, там были зафиксированы его поездки, контакты, телефонные звонки от важных до самых невинных, это было грозное средство давления. На другой день после этой встречи командиру пришлось намолевать на Цепелине свастику. Через 2 месяца В один из дней, когда стояла страшная жара, Экинера вызвали к рейхсканцлеру Гитлеру в Берхтесгаден, его резиденцию в горах. В последующей ночи Хуга Экинера то и дело виделся в кошмарных снах этот человечек, который сидел за письменным столом, поглаживая носком ботинка черного пса. Хуга помнил, как министр авиации Геринг... Ненавидевший Экинера и его цепелин провожал капитана к дверям этого маленького, утонувшего в цветах шале высоко над долиной, он тогда впервые в жизни почувствовал, как у него дрожат руки. С того самого дня в глубине души Хуга Экинера за вызывающими манерами и скверным характером поселился маленький, но цепкий, Зверёк — имя, которому было страх. Что-то сломалось в нём, и чувство собственного достоинства сильно поблекло. Хугайкинер резко поднялся. Он знал, стоит ему выпрямиться, и он сможет раздавить эту незваную маленькую гадину. Прошло несколько минут, Иван Гош, шагавший по травяному взлётному полю цепелина, услышал, как его окликнули, он обернулся, к нему подбегал запыхавшийся Экенер. Я вспомнил. Однажды в наш цепелин пробрался какой-то нелегал. Ну, такое иногда бывает во время перелетов. Дирижабль взлетает, и с этим человеком ничего уже нельзя поделать, не выбрасывать же его за борт. Ван Го молча ждал продолжения. «Вот и все», — закончил Экинер, шумно переводя дух. «Я просто хотел тебе это рассказать. А теперь пойду-ка я домой и посплю, жена меня заждалась». Экенер поднял ворот пальто и пошёл прочь. Ван Гог так и не тронулся с места. Отойдя на несколько шагов, Экенер обернулся. "Ещё одно, Иона. Я тебя сегодня вечером не видел. Я не видел тебя уже 5 лет, даже и два помню. Ясно?" Ван Гог кивнул. Экенгер удалился в темноту, теперь он высоко держал голову, по его седым волосам пробегали блики от прожекторов ангара. К 3 часам ночи, когда до рассвета было ещё далеко, Цепелин уже начал походить на гудящий улей. Вокруг аппарата светились техники постепенно собирался экипаж пилоты офицеры механики все в чёрных кожаных пальто сосредоточенные на предстоящем полёте несмотря на то что полёты регулярно проходили уже много лет подряд никто из этих людей так и не привык относиться к ним буднично и спокойно. Всем казалось, что они участвуют в каком-то невероятном приключении, и они готовились к встрече с Цепелином, точно к свиданию. Каждый благоухал хорошим одеколоном и дорогим мылом. Волосы под фуражками были тщательно набриолинины, а ботинки начищены до зеркального блеска. Им подавали кофе в одном из цехов, самом дальнем, чтобы избежать контакта с горячим газом, накачанным в цепелин, но даже получив кофе, люди не могли удержаться, чтобы не подойти к кенгару. Стоя с горячим стаканчиком в руке, они пожирали глазами спящего гиганта, которого им предстояло разбудить, и невольно улыбались, разглядывая его и с гордостью думая о том, что принадлежат вот к этой небольшой когорте, которая за какие-нибудь 10 лет совершила невообразимое, создала воздушный корабль, способный за 3 дня и 2 ночи перелёта связать Европу с Бразилией или любой другой страной мира в условиях роскошного беззаботного существования на борту. Тем не менее, один член экипажа в эту ночь не мог разделить общую радость. Этого толстяка звали Отто Манц. Он был поваром дирижабля. Сейчас он сидел на нижней ступеньке трапа, ведущего в цеппелин. Перед ним выстроилась в ожидании приказов целая армия носильщиков с ящиками и мешками. Можете ждать сколько угодно, у графа Цеперина больше нет повара. Как это нет повара? спросил один из них, державший в обнимку сразу три ящика с морковью и капустой. Я подаю в отставку. Оттаманс неизменно подавал в отставку перед каждым рейсом. Ну, правда, час спустя, пролетая над горными вершинами, Он уже исправно выпекал булочки к завтраку для пассажиров, однако этим утром ситуация была куда более серьёзная. Я не полечу без своего ассистента. Ассистента повара звали Эрнст Фишбах. И вот только что назначили штурманом корабля Он мечтал об этой должности очень давно, с тех пор, как его в возрасте четырнадцати лет наняли сюда Юнгрии, и теперь вот-то остался без поваренка. — Шеф, что нам делать с овощами? Я больше никакой не шеф. Говорите с капитаном Лемоном. — Разыскали капитана. И тут велил сложить припасы в кладовые и морозильные камеры, расположенные в килевой части корабля. Лэман был одним из самых опытных помощников Экеннера. Во время перелётов он не расставался со своим аккордеоном, а ещё Лэман был куда лучшим дипломатом, чем его начальник. Присев рядом с Отто, он стал молча наблюдать за суетой в Ангаре. Да, она будет разочарована, сказал он наконец с печальным вздохом. Не понял? И вот то повернулся к капитану. Я думаю, она будет очень разочарована, повторил Лемон. Кто это она? Капитан снял фуражку. Ей так нравилась ваша репа в сметане. Господи, да о ком вы говорите-то? А вы разве не в курсе? В курсе чего, капитан? Того, что леди Драммонд Хей вчера вечером прибыла в отель Кургартен. Порв вскочил на ноги, выпятил грудь и начал разглаживать складки своего фартука. Леди? Да? Она значится в списке пассажиров. Леди. От лиличал её леди, словно это было её имя. Значит, леди. Это была английская аристократка, знаменитая журналистка, корреспондентка самых престижных американских газет, искательница приключений. Красавица, вдова тридцати одного года с бархатными глазами, всегда ходившая в роскошных меховых манто, она уже совершила несколько триумфальных перелетов на цепелине. «Леди! Боже мой!» — воскликнул Отто. Он был по уши влюблен в леди, а она... Пользуясь его безумной страстью, то и дело заглядывало к нему на кухню, чтобы полакомиться бисквитами. Отто видел в этом все признаки взаимной любви и уже строил планы на будущее. Бедняга ничего не знала о жизни этой женщины за пределами Цепелина». О сотнях претендентов на ее руку, о ее многочисленных друзьях в Голливуде, Буэнос-Айресе, Мадриде, парижском квартале Монпарнас он знал только одно. Но как-то раз, пролетая на Токио, он касался ее руки, обучая взбивать биарнский соус — И воспоминания о том, как он направлял эту маленькую белоснежную ручку, вращавшую венчик, из-под которого струились ароматы эстрагона и кервеля, было самым драгоценным в его жизни. «Боже мой, леди!» — еще раз повторил Отто Манс и исчез в чреве Цепеллина. Хуго Эккенер прибыл после 5 часов утра. Лемон встретил его у входа. Командир, нам нужен помощник повара взамен Эрнста Фишбаха. Найдём. Боюсь, что его не сыскать в облаках, командир. Это вы так думаете? А что у вас, кто-то есть на примете? Возможно. Ну, Лемон не стал спорить. Эккенер говорил вполне уверенно. Правый передний мотор отремонтирован, до ложелон прекрасно. Ещё что-нибудь? Да, я позволил себе начать некоторые срочные работы в кормовом отсеке. Полагаюсь на вас. Погода? Радис получил метеосводку из Гамбурга, ветер попутный, коридор в долине Роны свободен. Хорошо, капитан. Прошёл вас встретить пассажиров перед ангаром вдвоём с метрдотелем. Извинитесь перед ними за моё отсутствие, скажите, что мы увидимся на борту. Леммон отправился выполнять распоряжение. Эккенер долго стоял, разглядывая циперин, затем поднялся по трапу. Он хотел кое-что проверить внутри. Завидев командира механики, члены экипажа, офицеры все прекращали работу и слегка кланялись, но он, занятый своими мыслями, не отвечал на их приветствия. Однако едва Экенер переступил порог гандолы дирижабля, как его позвали: "Командир!" Это был метрдотель Кубис, и выглядел он озабоченным. Таможенники и полиция уже здесь, командир. Лемон попросил их ждать в ангаре. Очень хорошо. Таможенники проведут досмотр пассажиров чуть позже, а если полицейский потребует список членов экипажа, дайте ему. Там не один полицейский, если я правильно посчитал. А сколько же их? Двое. Спросил Экинер, которого уже не удивляло нашествие полицейских. Нет, командир, их тридцать пять человек, и мне кажется, что у нас проблемы».